Я давно утратил бы счет дням, если бы не регулярное появление болотника, доставлявшего нам пищу. Со временем мое зрение как-то адаптировалось к темноте, и я стал различать малейшие оттенки мрака. Высокий свод над головой казался мне чуть-чуть светлее, чем гнездившиеся по углам непроглядные темнота. В колодце, связывавшем нас с внешним миром, изредка мелькали какие-то смутные блики. Действуя на ощупь, мы обследовали пол и стены нашей тюрьмы. Как я ожидал, других выходов, кроме уже известного, нигде не обнаружилось. Болотники – ребята основательные. Все сработано ими надежно и долговечно. «Так и будем сидеть здесь, как тараканов в щели?» – спросил я в один из первых дней нашего заключения. Тараканы здесь, кстати, совершенно уникальные, кусачие, как тарантулы, и нестребимые, как человеческая глупость. «А что ты предлагаешь?» — вяло осведомился Еган. «Сбежать предлагаю!» Без колодки на ноге я ощущал себя чуть ли не птицей. «Интересно, как?» «Если мы сюда приплыли, значит, и обратно выплыть можно». «Ты же не сам плыл! Тебя силой тащили!» «Думаешь, это тюрьма? У болотника все так устроено, и жилье, и кладовые, и кузницы...» подземные нора, охот в нее водой залит Только ход этот не прямой, а запутанный Если правильного пути не знаешь Обязательно захлебнешься в каком-нибудь тупике Поэтому болотники и охрану возле своих поселков не ставят А ты все это откуда знаешь? Откуда надо, оттуда и знаю Бывал, значит, в Зыбе раньше? Бывал Воевал, что ли? Воевал, без особой гордости признался Яган. Что же вы столько лет воюете с болотниками, и все без толку? попробую вот повоюй с ними. Спустимся сюда, с вершения, одна трясина кругом, яма на яме. Угадай, в которой из них болотники затаились. Таскаешься целый день потопим, и все впустую. Не единой живой души. «А только ночь настанет, заснешь где-нибудь на сухом месте, а не тут как тут. Изо всех щелей лезут, и у каждого нож железный. Разве это война? Разве нормальные люди ночью воюют?» «Подлецы они и больше никто». «А кто войну начал?» – поинтересовался я. они? Кто же еще? Мы им добром предлагали письмена чтите». Настоящий язык уважайте, и своих нор на белый свет власти все железо нам отдайте, а они ни в какую. Дикари голодные, привыкли в дерьме ковыряться, да червей жрать, к ним со всей душой, а они на тебя с ножами. Может, им нравится так жить? Что значит «нравится»? Да разве они могут в этом что-то понимать? Надо жить как положено, а не так, как нравится. В болотах змеи должны жить, а не люди. Мы бы их на какой-нибудь занебник переселили. Сейчас много занебников свободных. Недавно Морвуд был. Пусть живут себе, нам не жалко. Лишь бы железо делали. Железо штука нужная. На вершине все есть, а вот железа нет. Да, неблагодарный они народ. Сочувственно вздохнул я, но яган юмор понимал туго. — Что неблагодарный, то неблагодарной подтвердил он. — Мы и ядами их сверху посыпали, и смолу горячую лили, и тухлятиной чумной забрасывали. Все без толку Вот они нам это и припомнят, — вздохнул головастик. — И я и смолу, и тухлятину. — А если подкоп сделать? Грунт здесь вроде не твердый, не унимался я. Грунт мягкий, да весь корнями занемника перевит. Думаешь, мы не пробовали копать? Кузницы их по дыму можно найти. Говорят, там под землей живые косокрылы сидят, в цепи закованы и крыльями машут, чтоб огонь жарче пылал. Болотники их за это пленниками кормят. Так вот целый день провозились, а толку почти никакого. У занебника корни тверже железа. Потом бросили это дело, дымоход завалили и все. Да только у них запасных дымоходов сколько угодно. Значит, самим нам отсюда не выбраться, — подвел я итог нашего совещания. Если кто-то из местных не поможет, а истлеют здесь наши косточки. Кто это, интересно, нам поможет? Других знакомых, кроме шатуна, у меня здесь нет. Как же, вспомнит он про нас, когда шкуру с тебя сдирать начнут, может и придет поглазеть. Однако шатун явился значительно раньше, на десятый день нашего пребывания в подземелье. С собой он принес мешок вкусной еды и много всяких полезных вещей. Глиняные миски, охапку смоляных факелов, кресала, свернутую трубкой плетеную циновку, а главное нож но не тот тяжелый боевой нож, который все без исключения болотники таскают на шее а коротенькое острое лезвие, сделанное из прекрасной гибкой стали. Его можно было прятать в волосах, между пальцев, рук, во рту. Все подарки, включая содержимое мешка, были совершенно мокрыми, но вполне годными к употреблению. Факел, а по сути дела это губка, пропитанная густой, горячей, как напалм смолой, вспыхнул от первой же искры. Наконец мы смогли обозреть свое узилище. Картина, надо сказать, оказалась безрадостной. С потолка свешивались какие-то бледные заплесневелые мочала. Грязь как будто шевелилась от бесчисленного количества жирных мокриц и слизней. В яме посередине пузырилась черная вода. Глаза бы мои на все это не смотрели. — Как поживаешь, Атон? — осведомился я по всем правилам местного этикета. «Все ли хорошо в твоем доме?» «В моем доме непорядок», — ответил наш бывший товарищ. «Я очень долго отсутствовал. Много изменилось здесь с тех пор». Из рассказов Ягана я уже знал, что для болотников дом — понятие куда более широкое, чем просто жилище. Это нечто вроде клана, несколько десятков больших патриархальных семей, связанных кровным родством. Все, что происходит внутри дома, вопрос довольно щекотливый, и чужакам его лучше не касаться. «А на вершине какие новости?» — перевел я разговор на другую тему. «Наш ветвяк еще не срубили?» «Нет! Когда его срубят, вы это услышите! Все здесь содрогнется!» «Твои воины ходили в поход?» «Нет!» Но ходили воины из дома Тига Бешеного. Вернулись с большой добычей и пленниками. И где же эти пленники? Их, наверное, уже утопили. А нас когда утопят? Скоро. Уж поскорей бы. Ты там посодействуй. Сначала вас будут судить. А если вы вдруг вспомните что-нибудь... Порочащий меня, то и моя очередь настанет. Что же про тебя вспомнить, порочащий? Ты все время молодцом держался. Да если бы что-то и было, мы бы и не сказали. Вы расскажете все, что было на самом деле. На суде прорицателей ничего нельзя утаить. А тебе какая казнь грозит? Тоже смерть? Нет. «Суд не может наказать Болотника смертью, но я больше не увижу ни своего дома, ни своих детей. Меня приговорят к изгнанию, а для нас это куда хуже смерти». «Будем надеяться, что для тебя все кончится хорошо. Когда состоит суд?» «Через три дня, не считая этого». «Ты еще придешь к нам?» «Да, завтра».